Майкл, красивый, спортивного типа и, как заверила его Н, обаятельной манерой встряхивать головой и робко помаргивать, глядя на тебя. Вот как я написала его. Для Грэма он стал психом-стиком. Он ощутил прилив грусти. Неспугиссированной агрессивностью. И ощутил жалость к себе.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 Серьезные слова из его детства. Знаменующее действие, которое следует взвешенно обдумать, прежде чем приступить к ним. А теперь все упростилось додрочить, трахать и так далее. И никто даже на секунду не задумывается над ними. Ну, кое-какое слово он и сам иногда употребляет мысленно, а Джек, разумеется, Небрежно сыплет и драчить, да и трахать тоже. Грэм все еще осторожничал с употреблением того и другого. Драчить в конце концов такое тихое, домашнее, безобидное слово, что звучит как название какого-то рукоделия. 22 года с тех пор, как он в последний раз мастурбировал, драчил. И несколько сменившихся квартир и домов, где он этим не занимался. Он сел на унитаз и огляделся.